И все парадоксы разрешатся сами собой. Сознание творит реальность. Эта интерпретация доводит до крайности идеи о том, что сам акт сознательного наблюдения является ключевым фактором в создании реальности. При этом акт наблюдения получает привилегированную роль в процессе схлопывания вероятного в реальное. Большинство представителей физической науки – воспринимают эту интерпретацию как эзотерическую фантазию, свидетельствующую о том, что эзотерики не понимают, в чем собственно, состоит проблема измерения. Мы отводим обсуждение этого вопроса целую главу. Пока же отметим, что споры на эту тему ведутся тысячелетиями древнейшие духовные и метафизические традиции веками утверждали то, что заново сформулировал Амит Госвами. Сознание — основа всего сущего. Конец цитаты. Фотоны и нейтроны участвуют в этих дебатах сравнительно недавно, и их появление на скамье свидетелей стало воистину примечательным событием. Рамта считает: когда мы постигаем роль наблюдателя, нам остается только склониться перед превосходящим нас разумом, облекающим эту энергию формы реальности, которым еще только предстоит присниться нам в этой жизни, пока мы ощущаем это как хаос. Но нет ни малейших сомнений, что в нем есть порядок. Он выше нас. Он глубже, считает Рамте, целостность. Ученик Эйнштейна Дэвид Бом утверждал, квантовая механика указывает, что реальность представляет собой неделимое целое, где все взаимосвязано на глубинном уровне, за пределами обычных границ во времени и пространстве. Он выдвинул идею существования некоего скрытого порядка. Из которого рождается некий явный порядок, скрытая, о нерегистрируемая физическая вселенная. Именно сворачивание и разворачивание этих порядков порождает разнообразие явлений квантового мира. Из бомовского видения природы реальности родилась голографическая теория вселенной в кавычках эту теорию Карл Прибран и другие ученые использовали для описания мозга и восприятия. В своей недавней беседе с Эдгаром Митчеллом Прибрам высказал мнение, что Копенгагенская интерпретация неверна, а квантовая головграфия представляет собой намного более точную модель реальности. И еще есть я. До сих пор мы говорили главным образом о физической концепции наблюдателя. Но слово «наблюдатель» также может обозначать наиболее интимное ощущение каждого из нас относительно собственного «я». У нас есть ощущение, что где-то внутри сидит наблюдатель, непрестанно глядящий на мир. Иногда его описывает как тихий внутренний голос. Во многих духовных учениях и практиках слово «наблюдатель» означает невыразимое, сокровенное «я» или внутреннюю природу, которая посредством наблюдения влияет на внешнее эго. Дзенскую практику, постоянно присутствовать в текущем моменте и не позволять себе отвлекаться на внешнюю деятельность, тоже можно описать как состояние наблюдателя. Неудивительно, что стремление связать этого субъективного наблюдателя с научным термином «наблюдатель» оказывается столь сильным, Особенно, когда возникает впечатление, что ученые говорят именно об этом. Субъект и объект тесно взаимосвязаны. Но если наш внутренний наблюдатель ощущается как нечто пассивное, ученые утверждают, что наблюдение активно. Наблюдение влечет за собой определенные физические эффекты. И независимо от того, является ли сознание единственным действующим фактором, уже сам по себе тот факт, что любое измерение изменяет физическую систему, откровение, получается, что мы не можем извлечь никакую информацию из системы, не изменив физические свойства этой системы. Мы обнаружили, что там, где наука продвинулась дальше всего, разум получил от природы то, что сам же в нее вложил, считает сэр Артур Эдингтон.